Илья спалось ему тревожно, снилось что-то жуткое. Вроде бы Илья потерялся в тумане, бродил в нем, вытянув руки словно слепой, но куда бы он ни повернул, везде его ожидала пустота. Потом, когда сон с туманом оборвался, он куда-то или от кого-то бежал и в итоге оказался в опустевшем и полуразрушенном городе, который люди покинули лет двадцать назад. Это чувство одиночества пустило в его душе ростки, разрушило ее, будто плющ, кирпичные стены давно брошенных домов. Илья кричал, желая услышать отклик кого-нибудь. Но единственными живыми существами, которых ему удалось встретить в этом городе, оказались потревоженные вороны. Черные птицы с холодящим душу карканьем поднялись на голые ветки мертвых деревьев, оставив на дороге кукол, которым они выклёвывали пластмассовые глаза. А следующий сон оказался ещё кошмарней, хоть в нём Илья и не попадал ни в жуткий туман, ни в опустевший город. Он стоял на перекрёстке, не зная, куда повернуть, и вдруг увидел впереди две удаляющиеся спины девушки-мальчика. и мальчика. И хоть разглядеть этих двоих не представлялось возможным из-за расстояния, Илья догадался, что это Варвара с сыном, едва он это понял, как осознал и другое. Варя и сын уходят от него навсегда, и догнать их уже не представляется возможным. На этом его сон опять сменился, но на этот раз уже не кошмаром. Илье снилось, будто он, как и наяву, спит на разложенном диване на съемной квартире, и вдруг кто-то тихонько опускается рядом, едва касаясь гладит его по обнаженному плечу. Варя, — с облегчением думает он, вспоминая предыдущий кошмар, но, открыв глаза, видит в полумраке другую девушку с длинными распущенными по плечам волосами. Лица ее он не может разглядеть. Незнакомка сидит рядом и рассматривает его, чуть склонив голову на бок. Он видит, что она покусывает губы, будто сдерживая слезы, но не сводит с него пристального взгляда. Илья чуть приподнимается, хочет спросить у девушки, кто она и как сюда попала. Но та, угадав его желание, прикладывает палец к губам, призывая к молчанию. А потом вдруг наклоняется к нему и касается своими губами его. И он, поначалу удивленный, ошеломленной ее смелостью, вдруг отвечает на этот неожиданный поцелуй. «Губы у нее мягкие, но настойчивые». Терпка сладкие как спелая вишня. Он ее целует, не касаясь руками. Ее же ладони мягко скользят по его вискам, замирают на скулах, поглаживают подбородок, вновь, как и раньше, касаются его плеч. И он, увлекаемый ее ласками, приподнимается, чтобы обнять ее. Но девушка внезапно отшатывается от него и сильно толкает его в грудь. Илья падает обратно на подушки, а незнакомка вскакивает на ноги. Ее длинные волосы взлетают от резкого движения и вновь опадают волнами на грудь и плечи. В какой-то момент она поворачивается так, что падающий в окно свет от луны освещает ее, и Илья узнает ее. «Диана?» Удивленный и недоверчиво спрашивает он, но она уже убегает. И на этом Илья наконец-то просыпается. «Диана...» Повторяет он по инерции, все еще ощущая на губах вишневый привкус поцелуя. Приснится же такое. Он встал, чтобы выпить воды, но заметил, что дверь в комнату девушки приоткрыта. Странно, она всегда закрывала свою дверь с упорством целомудренной монашки, будто всерьез опасаясь, что Илья ночью посмеет покуситься на ее честь. «Диана!» — заглянул он в темный проем. — Ты спишь? Ответа не последовало. Это означало, что девушка спала. Однако Илья каким-то шестым чувством угадал, что что-то не так. «Диана!» — позвал он уже громче, намеренно стараясь разбудить. «Ну и пусть она рассердится. Главное, чтобы откликнулась». Приснившиеся кошмары вдруг так ясно ожили в его памяти, и напитали душу одиночеством, что ему нестерпимо захотелось услышать чей-то голос. Пусть Диана и рассердится на него, главное, чтобы она отозвалась. «Дрыхнешь, как медведь, в спячке!» Ворчливо и с некоторой обидой пробормотал он, а еще несколько дней назад говорила, что спишь очень чутко. Делать нечего, не вламываться же к ней в комнату, не зажигать же свет. Илья, не одеваясь, прямо так, как и был, в нижнем белье и босиком вышел в коридор, прошел на кухню, напился воды прямо из-под крана. На обратном пути вдруг споткнулся обо что-то, больно ушибив палец. Зашипев от боли, Илья потянулся к выключателю, и, когда в коридоре зажегся свет, увидел, что наткнулся на собственную кроссовку, брошенную посреди коридора. «Странно». Кроссовки он вроде поставил вместе аккуратно, рядом с Дианинами. Машинально переведя взгляд туда, где должны были стоять кроссовки девушки, он обнаружил, что их нет. И это значило, что Илья бросился в комнату, зажег свет, торопливо натянул джинсы и толкнул дверь в комнату девушки. Диана, ты здесь? Громко спросил он, нащупывая на стене клавишу выключателя. Неясное предчувствие уже отравило душу тревогой. А когда из непокрытой абажуром лампочки, болтающейся под потолком на кривом шнуре, брызнул свет, он убедился в том, что спальня пуста. Диана исчезла. Илья выругался сквозь зубы от страха за девушку, и бросился к своей футболке, оставленной на столе вместе с носками. Торопливо одевшись, вылетел в коридор, внимательно оглядел выходящие туда же двери ванной, туалеты и кухни. Не просачивается ли где в щель желтый свет? Может, Диана лишь вышла в туалет, как он недавно, на кухню за водой? «Ага, и для этого ей понадобилось обуваться в уличной кроссовке», ехидно отозвался внутренний голос. Илья вытащил из кармана мобильный и потыкал в кнопки, набирая телефон девушки. Длинные гудки, долгие, тягучие, как разогретая карамель. Только сладости в них совершенно не было. Напротив, каждый звонок отзывался в наэлектризованной тревогой душе острым беспокойством. Илья бросил взгляд на гвоздик, на котором должна была висеть связка ключей, выделенная хозяйкой им с Дианой но, как он и причувствовал, ключей на месте не оказалось. «Куда же тебя понесло?» — пробормотал он, лихорадочно прикидывая, куда могла уйти девушка. Ничего в голову не приходило. Торопливо забрицав дверной цепочкой и замком, благо изнутри квартиру можно было отпереть и без ключа, он, наконец, открыл дверь и сбежал по лестнице на улицу. Во дворе он закрутился, озираясь в тусклом свете дворовых фонарей. «Дианка, дурочка, куда ж тебя понесло?» — в отчаянии пробормотал он. Как же он не услышал, как она уходила, и почему она ему ничего не сказала? «Не дай бог, к мосту потопала!» «Только вернись, я с тебя три шкуры спущу!» — выругался он, паникуя. А память услужливо подложила нужную картинку — «Мертвое лицо погибшей Лены». Что, если и с Дианой случится несчастье? «Черт бы тебя побрал!» — совсем уж не к месту выругался он. И вновь набрал ее номер на мобильном. И опять получил в ответ тягучую тишину. Илья крутился во дворе, не зная, куда бежать. К машине? Но куда ехать? Диана могла отправиться куда угодно. Где ее искать? Илья даже при большом желании не мог припомнить... Давно ли он пережил такое сильное волнение, смешанное со страхом, как сейчас? И переживал ли вообще? Даже за Варвару не волновался так, но Варя и не выкидывала ничего подобного. Не пропадала ночью из квартиры. «Диана!» — заорал он, не думая о том, что перебудет весь дом. «Диана!» Он метался по двору, будто по клетке. Выскочил на дорогу, пробежал сначала в один конец, остановился, отправился в противоположную сторону. «Диана!» Он позвонил Алифтине, надеясь, что Диана ушла к подруге. Но трубка ответила такими же длинными гудками. Аля, видимо, отключила на ночь звонок. Мобильный Евгения и вовсе механическим голосом сообщил о недоступности абонента. Опять разрядился. «Чёрт, ну что же вы все дрыхнете!» — простонал Илья. Картина одна ужаснее, другой рисовались в его воображении. Не простит он себе, не простит, если с девушкой что-то случится, не простит хотя бы потому, что проспал её уход». И в тот момент, когда Шахов уже решил бежать к дому Евгения Левтина, чтобы сообщить им об исчезновении Дианы, он увидел ее целую и невредимую. «Ты где была?» – заорал он, бросаясь к ней навстречу. Диана, которая до этого шла пусть и торопливой, но беззаботной походкой, будто не бродила ночью где-то, прогуливалась приятным солнечным днем, вздрогнула и растерянно замерла. «Чёрт возьми, Дианка, что ты себе позволяешь?» «А что случилось?» — спросила она. И Илья взревел. «Что случилось?» «Что случилось, Господи?» Она ещё и спрашивает. «Дианка, что это за мода — бродить ночью одной по незнакомой местности? А если с тобой что-то случится? А если...» «Ты за меня волновался?» Перебила она его обрадованно, словно он не орал на нее, не ругался, а говорил приятные вещи. «Волновался? Черт возьми! Да я с ума чуть не сошел!» Тревога постепенно таяла, словно выложенный на солнечный подоконник лед, но вместо нее душа наполнялась негодованием. Илья вместе с облегчением от того, что девушка нашлась, Почувствовала великую злость на нее за то, что она заставила его пережить такие неприятные моменты. И в то же время ему вдруг захотелось заключить ее в объятия от счастья и радости за то, что она нашлась. «Не кричи!» — почти весело ответила она. А он вдруг, подавшись порыву, шагнул к ней и обнял, привлекая к себе. Вкус ее губ вправду оказался терпко-вишневым. Диана сама первая поцеловала его, и он от пережитого недавно волнения не оттолкнул ее, прижал крепче и ответил на поцелуй. Он словно вновь оказался в своем сне. Вишневые губы, их сладкий вкус, смешанный с солеными слезами, струившимися по ее щекам. «Не плачь!» — прошептал он ей, ненадолго отстраняясь. Но Диана крепко вцепилась руками в его футболку и притянула к себе «Только сегодня, это мгновение, пожалуйста». Она обнимала его, льнула к нему, и он сквозь тонкую ткань своей ее футболок чувствовал упругую ее грудь, не сдерживаемую бюстгальтером. «С ума сойти! ПМС!» — усмехнулся он про себя, но с горечью. Крепко влюбленный в свою Варвару, он даже перестал предполагать, что кто-то еще может в него влюбиться. Кто-то. Только не Диана, подруга. «Диана!» — с легким упреком и плохо скрываемой виной в голосе начал Илья, отрываясь от ее ищущих губ. с, -с, -с! Не говори ничего!» — попросила она. И в этот момент в его кармане взорвал тишину мобильник. «Илья!» — заорал в трубку Евгений так громко, что слышно было и Диане. «Аля пропала!» «Что на вас сегодня нашло?» — нервничал по дороге Илья. Машину он вел быстро, опасно. Сказывалось все пережитое за эту ночь. «То ты, то Алевтина тебя зачем-то к цыганкам понесло, а ее куда? Евгений подавленно отмалчивался. Диана виновато косилась в темное окно, понимая, что Илья за негодованием пытается скрыть и неловкость, которую испытывал после поцелуя. Она чуть не плакала, сдерживалась с трудом. Украденный поцелуй жег губы, но она ни о чем не жалела. «Я ходила к цыганкам, чтобы расспросить их», — начала она нелепое оправдание. «Не признаваться же в том, что отправилась в этот опасный путь, потому что решила приворожить Илью. Зачем? Дня дождаться не могла. Сходили бы вместе. Зачем героиню из себя строить, Диана? И эта вторая, она-то куда пропала?» Она отправилась на мост бесцветным голосом, но не потому, что на нее нападал Илья, а того, что тревога за Левтину наполняла душу, ответила Диана. «Чувствую». «Черт, черт, черт!» — громко выругался Шахов. «Не ругайся, Илья, не время». «Извини». «Так зачем ей понадобилось на мост? Что она там забыла?» Евгений по-прежнему молча сидел на переднем пассажирском сиденье машины. «Прощение». «Чего?» Цыганка Рада рассказала мне свою историю. Торопливо, будто боясь, что ей не дадут закончить, начала Диана. Она говорила долго. «Я же перескажу вам самую суть». Двадцать пять лет назад ее мать Элла познакомилась с мужчиной из города и влюбилась в него. По словам Рады, это была головокружительная любовь. Элина родня оказалась, конечно, против. Родственники с его стороны тоже. История закончилась трагично. Свадьба не состоялась, от Эллы отвернулась семья. К этому времени девушка была беременной. До последнего Элла надеялась вернуть любимого. Но когда родила девочку, Раду узнала, что любимый женился — С горя Элла утопилась в реке. «Вот и искомая утопленница», — хмуро отозвался Илья. «Да, но самое главное я еще не сказала. Погибшая невеста по имени Татьяна была дочерью того самого мужчины, который отрекся от беременной цыган. Упс, думаешь, эта цыганка и прокляла рот того мужчины?» «Не знаю». Рада мне ничего не сказала про проклятие, но ее бабушка рассказала, что это место еще до утопления Элы, считалось нехорошим, темным. Уж почему, не знаю. Может быть, история началась еще с той легенды про русалку. Рада, прощаясь со мной, бронила фразу про то, что она пересекала этот мост и простила свою мать. «Понимаете?» Илья не успел ответить, потому что в этот момент Евгений радостно и вместе с тем встревоженно закричал «Алечка!». И когда Илья остановил машину, выскочил из салона и бросился к бредущей к ним в тусклом свете придорожных фонарей девушки. Илья с Дианой, не сговариваясь, тоже выбежали на улицу. «Аля, ты! Что с тобой случилось?» — еще издалека закричала Диана. «Со мной все в порядке», — слабо отозвалась Алевтина. «Правда. Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попала? Что вообще произошло, аля?» — вопрошали они ее наперебой, заключив кольцо. «Это мост прощения», — сказала она, игнорируя все вопросы. «Я смогла. Я простила. И меня тоже простили. Сестра. Если бы она меня не простила...» Я бы осталась в том их мире!» И вдруг, бросившись на грудь Евгению, она зарыдала. Уже позже по дороге домой, в машине, Аля рассказала утайки о всех своих приключениях. Диана в ужасе ахала, Евгений то и дело восклицал «Алечка!», а Илья хмуро отмалчивался и лишь курил вытащенные из бардачка вареные сигареты. «Это место нехорошее!» Оно просто искрит черной энергией. Если его не очистить, несчастья так и будут повторяться. Не только исчезновение людей, но и аварии, и другое. Не знаю, что или кто открыл этот ящик Пандоры, но его необходимо закрыть. Ящик Пандоры открыла цыганка, не сумевшая простить и отпустить своего неверного любимого, мрачно отозвался Илья, — как и моя бывшая девушка. Вопрос в том, как его закрыть. «Светлой энергии», — ответила Диана, — «радостью, счастьем». «Где нам столько достать?» — усмехнулся Илья. «Собраться на мосту и устроить безбашенную фиесту — вряд ли это выход». «Выход?» — воскликнула вдруг Алевтина, и, обращаясь к своему жениху, весело спросила, «Женечка!» «А что, если нам тут и пожениться? Такое место замечательное! Ну ее эту Москву! И ну его этот сентябрь! Здесь и сейчас!» «Ты ведь хотела настоящую большую свадьбу!» — удивился Евгений. «А у нас и будет большая свадьба! Вернее, даже не одна, а...» «Семь!» Я подумала, что ради того, чтобы уничтожить черную энергию в этом месте... Положительной энергии от одной свадьбы мало, а вот если от семи, то это уже будет наверняка. «А почему семь?» — спросила Диана. «Так символично же. Семь вообще магическое число. Да и ассоциацию семью мостами навевает. Нет, определенно нам нужно семь свадеб. И как ты их собираешься организовать?» — спросила бескураженный Евгений. Ему бы с одной свадьбой справиться, а тут семь. Отправимся в местный ЗАГС, узнаем, кто собирается жениться в ближайшее время, обратимся к будущим новобрачным с таким предложением, объединиться свадебными кортежами, чтобы сообща пересечь этот злополучный седьмой мост, а за ним организовать маленький пикник. Нам нужно много положительной энергии. А как еще ее получить? Только таким способом. «Что-то в этом есть», — поддержала Левтину Илья, — «только вот нам предстоит большая работа». «Хм, в первый раз, что ли?» — задорно отозвалась Левтина, и все улыбнулись.